Бастырков был настроен серьезно. Поправляя веслом ход лодки, он из-под лобби смотрел на гнездо васюганского сторожила, думал. Сцепился в берег намертво. Трудно будет отсюда его выковыривать. А выковыривать придется. Васюган может быть либо наш, либо парфишки. Середки тут не должно быть. Вспомнилась Бастыркову беседа с секретарем Волкома партии в Парабели. Васюган товарищ Бостряков мало заселен, говорил ему секретарь волкома, но это не значит, что там нет жизни классовой борьбы. Еще в 90-е годы на Васюгане осел кулак, а точнее купчик Парфирий Исаев. А по простоте душевной зовут его Парфишкой. Впрочем, они и самого царя называли прежде Николашкой. Ну вот, определенно, никто не знает, откуда пошло у Исаева богатство. Но стеки утверждают, что добыто оно нечестным путем. Долгие годы охотился на Васюгане знаменитый охотник Мартын Богатырев. Был он сам из Томска. Однажды осенью Мартын исчез бесследно. Найти его не удалось. А вскоре после этого достаток Исаева стал подниматься, как тесто на дрожжах. И по-сю пору держит Исаев в своих руках все остяцкое население. По-видимому, с дореволюционных лет имеет он изрядное накопление продовольствия и оружейных припасов. Пользуясь нерасторопностью нашей кооперации, сужает остяков под чудовищные проценты. Короче, обирает их. Ну а почему его не того... Бастрыков прижал ноготь большого пальца к столу, и секретарь Волкома без дальнейших пояснений понял, что тот хочет сказать. «Не так это просто, товарищ Бастрыков. Формальный Саев числится зажиточным крестьянином. Экспроприировать его имущество как принадлежащее капиталисту у советской власти нет оснований. Да и хитер он, змей подколодный, старается выглядеть благодетелем местного населения» разными способами, прежде всего через самих Остяков, поддерживают о себе добрую славу. В прошлом году Остяки Васюгана на съезде революционного крестьянства на Рымского края предложили избрать друга Парфишку в Комитет Севера при губосполкоме как своего представителя. Немало нам пришлось поработать, чтобы доказать им, да и всему съезду, что представитель этот не только ненадежен, но даже и опасен. Убежден, что... Вашу коммуну он встретит враждебно. Сами подумайте, выгодно ли ему уступать свое положение князька на Васюгане? Ну а как бороться с ним, как разоружить и победить его? Это дело ваше. Присмотритесь к этой берлоге, изучите получше его тактику, не бросайтесь в Ому-то чертя голову. «Я тебе, Митяй, что хочу сказать», — заговорил Быстрыков припомнив наказ секретаря волкома и зная горячность парня ты у парфишки сильно не вспоминайся. все едино он нашу правду не примет не стоит на него хорошие слова тратить нам нужно все его нутро высмотреть ну и прощупать как он к нам относится не начнет ли показывать зубы ладно роман уж если он кабелина без хвосты «Заедаться сам начнет? Тогда не стерплю. Дам ему самую переносицу!» Митяй с такой силой рванул гребень, что лодка, качнувшись, стремительно повернулась поперек течения, а вспененный бурун воды покатился, кружась и сплескиваясь. «От такого удара Митяй не то что переносится, голова на месте не удержится!» засмеялся Бастроков, поворачивая веслом лодку на прежнее направление. Митяй удовлетворенно крякнул, а сидевший на носу лодки Алешка закатился восторженным смехом. Ни у лестницы на берегу, ни вверху возле дома коммунаров никто не встретил. Сунулись в калитку, заперта, как забита. Слышно было, как по дворе мечутся привязанные на цепи собаки, рычат, лают с надсадным хрипом. Что они, вымерли все, что ли? «Вне решительности», — сказал митяй, вопросительно посматривая на Бастыркова. «А мы попробуем постучать в окно». Бастырков подошел к дому, начал дубасить кулаком в раму. «Эй, хозяева! Живые вы или мертвые? Встречайте гостей!»